«Нынешнее время». Я долго всматривалась в узкое, бледное лицо Сида. Оттолкнув его, попятилась. «Вернуться в прошлое? Изменить? Что ты несешь?» «Этого не может быть», — думала я, глядя на призрачную улыбку, стывшую на губах Сида, разливавшую холодок под кожей. «Не может». Перемещаться во времени невозможно. Никому это не удавалось, хотя изучавших вопрос и пытавшихся было множество. О том, чтобы такое практиковали в высшей эфире, я тоже не слышала. Этого не может быть. Как и твари, похожие на Фомора, но им не являющиеся. «Три недели назад нам с тобой суждено было встретиться. И мы встретились» той реальности, которой больше не существует. Я был молод, действительно молод, сущий ребенок не только по нашим сидовским меркам. Я выбрался в Харлер, дабы узнать, как живут люди и низшие фери. Я вышел из прорехи меж мирами, что открывалась на холме рядом с дина. В той реальности ты и в семнадцать жила там, не в Мойлийце. Он отвернулся. Сид больше не шептал, но говорил так тихо, что шепот листвы на ветру порой звучит громче. «Я не сразу решился пойти в людской город, в эту крепость из стекла и металлов, чуждых мне. И пока я колебался, в лес рядом с холмом забрела ты. Ты пела песню, что твоя мать узнала от твоего отца, нашу песню. Ты так не походила на людей», какими я их себе представлял, ты была похожа на одну из нас и в то же время совершенно иной. И это хватило мне, чтобы полюбить тебя, как мне казалось тогда, во всяком случае. Я не сводила взгляда с его макушки, будто надеялась сквозь серебряные пряди рассмотреть его мысли и убедиться, что он не врет. Я очаровал тебя. Мы заключили сделку, и ты показывала мне места, которые я хотел повидать в вашем мире. Когда я ощутил тоску по дому, но понял, что не хочу расставаться с тобой, я предложил тебе уйти со мной на Эмайн. Ты не пожелала покидать все, что было у тебя здесь, и тогда я похитил тебя. Он говорил ровно, неторопливо, так безучастно, будто рассказывал историю, не имевшую к нам никакого отношения». «Я уволок тебя в прореху силой, заточил в одном из замков, принадлежавших моему роду. А когда понял, что ты никогда не смиришься со своей участью, вернул тебя обратно в Харлер. Но время в наших мирах течет по-разному, и за тот месяц, что ты томилась в волшебной тюрьме среди облаков, в Харлере минуло восемьдесят лет. Твоя мать спилась от горя, потеряв дочь». «Твой брат стал премьер-министром и принялся истреблять Ферри. Он знал, что ты пропала из-за меня и возненавидел таких, как я, и всех, кто хоть немножко похож на меня. Он мечтал выжечь и майн, и высших Ферри огнем и мечом. А чтобы понять, как сделать это, мучил Ферри низших. В конце концов его убили, и в людской памяти он остался кровожадным ублюдком». «Вот что ты узнала, вернувшись в Харлер. Вот что заставило тебя повеситься и напоследок пожелать, чтобы мы никогда не встречались». Я прижала ладони к вискам, надеясь хоть как-то упорядочить мысли от всего услышанного, почти дошедшие до точки кипения. «Эш стал премьер-министром?» «Мне хотелось спросить не только это» но это почему-то вырвалось в первую очередь. Странно, это было отнюдь не самым поразительным из всего, что я сейчас услышала. «Важная роль в истории Харлера», — сказал Дон. «Трудно не согласиться. Будущий правитель и тиран — роль весьма важная». «Ты всегда знала, что он далеко пойдет, верно?» Сид издал смешок, сухой как прах, когда растираешь его между пальцев. «Прежде чем ты повесилась, я поклялся, что сделаю все возможное, дабы искупить вину перед тобой. И там же, держа на руках твое мертвое тело, я понял, как могу сдержать слово». «Повесилась», — повторила я про себя. Картинка из сна с висельницей в лесу всплыла перед глазами так ясно, будто я наблюдала ее только что не совсем сна, стало быть. В нашем мире давно подметили одно любопытное явление. Я не видела глаз Сида, но, кажется, он смотрел на огни фонарей за окном. Если один из нас уйдет в Харлер, а после вернется обратно на Эмайн, он всегда попадет в тот же самый день, в ту же самую минуту, какую покинул родной край. «Мы всякий раз возвращаемся на Эмайн ровно тогда же, когда ушли. Однако, если вернувшийся из Харлера попытается снова попасть туда, даже секунду спустя, результат будет непредсказуем. С момента его ухода там может пройти та же секунда или час, день, год, столетие. Иные из нас предположили, что в прорехе мы преодолеваем не только пространство, но и время. Что время — лишь еще одно измерение, разделяющее и Майн, и Харлер, измерение, через которое мы проходим, делая шаг в открытую дверь меж мирами. Объяснения учителей шевельнулись в памяти. Прорехи — суть искажения пространства, которые помогают сократить путь от одного места до другого через иные измерения. Ещё на первом курсе вещал старенький мастер, преподававший нам пространственные перемещения, демонстрируя тезис наглядно, наметив на бумажном листке две точки подальше друг от друга, а затем складывая лист так, чтобы одна точка соприкоснулась с другой. Но искажение пространства чаще всего влечёт за собой искажение времени. Иные из нас задумывались, что рождённые на Имайне — умеют повелевать не только пространством, умение, позволяющее нам открывать прорехи, но и временем, неосознанно. Это причина, по которой мы всегда возвращаемся домой в тот самый миг, когда нужно. Сид немного повернул голову, так что мне стал виден его тонкий, словно карандашный росчерк профиль. И я подумал, если мы умеем управлять временем, значит, можем попасть в нужный нам день не только при возвращении Неймайн, но и когда уходим с него. А если мы можем попасть в любой нужный нам день в настоящем, скорее всего, можем попасть и в день, который находится в прошлом. Я слушала, порой понимая, что забываю вдыхать. Как бы невероятно ни звучало то, что я слышала, отрицать, что оно звучит логично — я не могла. Я стал учиться, пытаться, пробовать. Я вновь и вновь перемещался в Харлер, пытаясь обрести контроль над своими способностями, стараясь попасть в нужное мне время. Сперва в настоящее. Это оказалось не столь сложно, как я думал. Человеческим магам подобное хорошо знакомо. Нужна лишь некоторая сноровка и должная концентрация, Разрыв между моими визитами сначала составлял годы, но после годы обратились в месяцы, а месяцы в часы. И когда я понял, что могу попасть в Харлер в ту самую минуту, в какую я оставил его в прошлый раз, я решил, что время пришло. Я попробовал вернуться не в ту же минуту, а в прошлую. Всего-навсего минуту. Он помолчал то стало моей последней прижизненной ошибкой. Сквозь полупрозрачное тело Сида я видела книжные корешки в шкафу. Иные из них были сиреневыми, как его глаза. «Что произошло?» — тихо спросила я, когда молчание затянулось. Я шагнул в прореху, но не вышел по ту сторону. Я затерялся во времени, вне времени. Лишь тогда я понял, почему время в наших мирах течет по-разному. Сид поднял руку, положив тонкие пальцы на оконную раму. Представь себе огромное пространство, белое, как лист бумаги, бесконечное, пустое. Там, где я очутился, это пространство заменяло небо, и время оказалось внизу, под моими ногами, похожее на разноцветный океан. Бескрайний океан, состоящий из человеческих судеб. Океан времени Харлера. А где-то безумно далеко простирался другой океан. Время Эмайна. И, и океаны никогда не смешиваются, даже не касаются друг друга. И у каждого своя скорость течения. И когда кто-то попадает в другой мир, он рождает в нем новый поток своей жизни, а не продолжает тот, что был прежде. Он перебрал пальцами по дереву, словно касаясь невидимых струн. Делая шаг сквозь прореху, мы даже не замечаем, как попадаем из одного океана в другой. Попытавшись очутиться в прошлом, я вынырнул из времени и майна, но не смог попасть во время Харлера и очутился в безвременье. Безвременье? Это было все равно, что ходить по льду льду, прозрачному, как хрусталь. Я видел океан времени под своими ногами, но не мог нырнуть в него. Тогда-то моя жизнь и закончилась. В отрешенном голосе не было ни печали, ни боли. То, что ты видишь, — призрак, принадлежащий безвременью. Мое тело исчезло, растворилось где-то в пространстве между мирами. Я утратил все способности моего народа. Эмпатию, песни стихием. всё. Я способен становиться невидимым и неосязаемым, но тоже умеет любое привидение. И я не смогу вернуться обратно в свой мир в тот день, когда я шагнул в прореху. Не смогу, даже захотев, ибо Лео Колборна больше нет. Есть один его отзвук, который тоже вскоре исчезнет. Я молчала, отчетливее всего, понимая лишь то, что мне сделалось до дрожи жутко. Там, где я потерялся, времени нет. Я не знаю, сколько пробыл там, бродя по прозрачной границе, отделяющей меня от мира живых, в поисках того, что меня интересовало. Сперва я бился об эту границу, пытаясь разбить ее, разрушить, каким-то образом проникнуть за неё. После понял, что это бесполезно и просто ходил, глядя на человеческие судьбы, разворачивающиеся под моими ногами. Широкие цветные ручьи живых картинок, убегающие к горизонту, смыкающиеся, пересекающиеся, а вместе сливающиеся в тот самый океан. Ваши жизни — от рождения до смерти. Я мог пройти вдоль любого из этих ручьев и смотреть, как подо мной течет чья-то жизнь — И в конце концов я нашел то, что искал. Я нашел твою жизнь. По едва заметному движению его руки я поняла, что он сильнее сжал пальцами раму. Я три раза просмотрел ее. От начала до конца. Можно сказать, прожил вместе с тобой. Три? Мои ослабевшие ноги сделали невольный шаг назад. Но это же... «Около 50 лет? Верно. Не считая времени, что я потратил, пока искал тебя. Вначале пришлось найти нужный век. В безвременье меня выбросило рядом с судьбами людей, живших спустя 200 лет после тебя. Когда я нашел жизни твоих современников, оставалось только идти в этом направлении, среди ручьев всех жителей Харлера, выискивая твой. Кажется, его это веселило». Как ты понимаешь, я пробыл там долго, но мне было чем заняться. Я наткнулась на кровать, и подкосившиеся ноги заставили меня сесть. Даже если то, что говорил Сид, правда, даже если он повинен во всех моих бедах, соизмеримы ли его наказание с его преступлением. Просмотрев твою жизнь в третий раз, ту ее часть, где ты жива и счастлива, ведь она прервалась, когда я утащил тебя на Эмайн, а конец твоей истории разворачивался уже в другом веке, и его искать я не хотел. Скорее от безысходности, чем от чего-либо еще, я вновь попробовал пробиться в твой мир, и на сей раз меня пропустили. Сейчас в словах не было даже отзвука радости, которую Сид должно быть испытал в тот момент». Я сумел вырваться на пару мгновений, спустя которые меня затянуло обратно. Но у меня получилось. Позже я осознал, что грань безвременья расступается лишь если я отрину все эмоции. Что ж, за полвека у меня была возможность этому научиться. У меня было все время мира, дабы усовершенствовать единственный навык, что мне оставили. Или подарили заново. Возможно, странствовать во времени могут лишь те, кто принадлежит безвременью. Сид посмотрел на меня с той же отстраненной улыбкой, вгонявшей в сердце иглу тоскливой жути. Я пробовал выходить в этот мир снова и снова, и каждый раз мог продержаться в нем чуть дольше, прежде чем безвременье возвращало меня за грань когда я понял, что могу оставаться в реальности достаточно долго для разговора, который обязан провести, я пришел к твоей матери. Тогда я еще не мог контролировать точный момент времени, который меня выбрасывало. Всякий раз это был некий эпизод твоей жизни, но какой, заранее предсказать я не мог. Меня выкинуло той весной, когда тебе исполнялось 13. Впрочем, «Для меня не было разницы, когда говорить твоей матери то, что я должен был сказать». Он опустил руку, просвечивавшую, словно белая калька. «Я пришел к Сабелли Форбиден и рассказал ей правду. Все, что случится, когда тебе будет семнадцать. И ушел обратно в безвременье, уверенный, что на этом все закончится». Части пазла складывались в моей памяти, придавая прежде незначимым деталям совсем другой смысл. Нашему внезапному переезду из Дины. Отбитому у меня желанию петь. Маминой гиперопеке, настороженному отношению к любым молодым людям, проявлявшим ко мне интерес. Где-то в другой реальности Сабелла Форбиден допустила ошибку, не досмотрев за дочерью и не заметив влюблённость, которая привела к её гибели. В этой реальности она решила её не повторять. Сит молчал, задумчиво глядя не то на меня, не то на точку над моим плечом. Казалось, он потерял нить разговора, и теперь пытался вспомнить, о чём только что говорил. «Потом появилась эта тварь», — неожиданно просто произнёс он, — «накануне дня, в который когда-то я утащил тебя в прореху». «Но...» «Откуда ты знаешь, что она — страж?» Она возникла на моих глазах. Там, в безвременье. Материализовалась из пустоты. Как ты понимаешь, у нее никогда не было тела, потому для расправы с тобой ей требуются чужие. И потому же ее невозможно убить. Можно лишь устранить то, что вызвало ее существование, заставив ее исчезнуть». Сид смотрел за законное стекло, где растворялись в ночи фиолетовые чернила предрассветной темноты. Никому не дано менять прошлое. Последствия этого слишком велики. Тварь появилась, чтобы восстановить ход истории, созданной мною изначально. В тот день, когда я утащил тебя на Эмайн, ты исчезла из этого мира. Ты больше не принимала участия в его жизни. Если бы теперь ты осталась в нем, если бы осталась жива, это вызвало бы изменения во всем океане времени и во всех потоках, что текли после тебя. Соответственно, ты должна была исчезнуть снова. И поскольку теперь утаскивать тебя на Имайн было некому, тварь попыталась убрать тебя другим способом. Нечто куда большее. Так ты говорил об этой твари, Дон. Что ж, страж времени, пожалуй, подходит под это описание. Я успела успокоиться. Недоверчивое смятение, овладевшее мной в первую минуту, уступило место спокойствию, ледяной коркой, сковавшему разум и чувства. Но я знала, что чувства рано или поздно вернутся. И скорее рано, чем поздно. До этого времени мне необходимо было узнать кое-что еще. «Убрать, то есть убить», — недрогнувшим голосом уточнила я. «Меня и маму?» «Нет, только тебя. То, что ты считала проклятием, то, из-за чего умирала твоя мать, тварь здесь ни при чем. Просто никому не дозволено знать о времени слишком много». А я рассказал Сабелле Форбиден о той реальности, которой уже не существует. Рассказал то, чего не положено знать ни одному человеку. Будущее меняется, когда кто-то заглядывает в него. Ведь знание об этом будущем уже меняет все, что ты делаешь после. Однако время умеет лечить свои раны без всяких стражей. Твоя мать знала о том, чего уже нет. Стало быть, она тоже обязана была исчезнуть. Это она и делала. Когда из нее тихо уходила жизнь, по сути, с ней происходило то же, что и со мной, просто немного по-другому. «И ты тоже исчезаешь поэтому?» «Нет. Я исчезаю, потому что реальности, откуда я пришел, больше нет». «Мы ведь не встретились с тобой, верно?» «Следовательно, тот Лео Колберн, что знал тебя и вернулся назад во времени», искупая свою вину, больше не существует. Есть ли что-то Лео Колборн, что прогулялся в Харлер, встретил вместо тебя некую другую девушку и благополучно вернулся обратно на Эмайн? Возможно, вместе с ней. Возможно, без нее. Но так или иначе, резонно возвращаться назад во времени у него больше не было. Сид пожал плечами. Едва заметным движением, текучим и легким, как водная рябь. В одной реальности не могут существовать два варианта одной и той же личности. Изменения в наших судьбах породили новые потоки наших жизней, которые мгновенно заместили предыдущие. Моя жизнь исчезла из океана времени, уступив жизни того, другого Коула, который не встретил тебя, а от меня остался лишь отзвук, застрявший в безвременье. Стоит мне выйти в реальный мир, где время течет и идет своим чередом, как меня начинает... растворять. Медленно, но верно. Последствие того, что меня уже не должно существовать. Окончательное мое исчезновение — вопрос времени. Грёбаный Спилберг в «Назад в будущее» был близок к истине. Отстраненно подумала я испытывая истеричное желание захохотать от осознания, что не так давно мы обсуждали с ребятами путешествия во времени, и они были для нас не более чем фантастическим явлением из фильмов. Наверное, я должна была пожалеть Сида. Но мне было не до того. Эффект домино. Эффект домино — вот что происходит. Построй цепочку из костяшек, поставленных на ребро — а потом подтолкни первую из них. Она упадет и уронит все последующие, сколько бы их ни было. В данном случае толчок — мое существование. Я уже больше недели как не должна жить, не должна сталкиваться с другими людьми и влиять на их жизни. Но я живу и влияю. И изменения, которые встреча со мной привносит в судьбу тех людей, приводят к новым изменениям. Уже других потоков, уже других жизней. Вот почему Рок не знала, когда погибнут Эш и Питер. Когда умрут те люди, что столкнулись со мной. Вот что породила тень неопределенной смерти, которую Банша увидела за моей спиной. Судьбы Эш и Питера изменились, потому что их потоки сплелись с моим, которого уже не должно существовать. Они путешествуют со мной, уже не должны жить и теперь не могут умереть так, как было им предназначено, потому что мое присутствие изменило всю предначертанную им судьбу. Поэтому тварь пытается устранить не только меня, но и других, убрать те костяшки домино, что уже упали, и предотвратить падение следующих. «А ничего, — вымолвила я наконец, — что последствия от смерти всех тех людей — которыми овладел Страж, которые должны были еще жить и жить, что эти последствия будут еще хуже, чем если бы меня просто оставили в покое. Я бы не сказал, что Страж умен. Он полуразумен. Сид оперся ладонями на подоконник. Страж учится, но всеми его поступками движет скорее инстинкт. Он ближе к зверю, чем к человеку. К гончему псу который взял след и не остановится ни перед чем, пока не вцепится в твое горло. Значит, спасения нет? Осознание этого факта не вызвало у меня особых эмоций. По крайней мере, пока. Я обречена бежать от него всю оставшуюся жизнь, которой, видимо, осталось не так много, и то и уже не должно быть. Пока меня не настигнут? Нет. Неожиданно спокойно ответил Сид «Страж успокоиться, когда ты исчезнешь из этого мира Но, как ты помнишь, в предыдущей реальности ты не умерла Я оборвал поток твоей жизни Вырвал его из океана времени Харлера Однако ты была жива Теперь нужно лишь повторить сценарий Я поняла все еще прежде, чем он договорил «Эммайн», — прошептала я «Я должна уйти туда». «Там другой мир», — подтвердил Сид. «И океан времени для Эмайна — иной. Там твоё существование не будет мешать жизни Харлера». «А Фарги на берегу пролива, который отделяет Харлер от Эмайна. Оттуда до дивной страны на моторке, наверное, не больше часа». «Поэтому мама послала...» нет, Ты сказал ей послать нас туда. Я зажмурилась. А открыть прореху где-нибудь поближе ты уже не мог, верно? Ты ведь лишился сил, и мне оставалось только добираться до Имайна по старинке, морем. Последний кусок мозаики встал на свое место. Пазл сложился, пропуская сквозь витражные осколки золотой свет окончательного понимания. «Почему ты не сказал нам сразу?» После недолгой паузы спросила я, не открывая глаз, «Про конечную цель нашего путешествия. Не ты, не мама». Я не мог объяснить всего. Я и сейчас не знаю, каковы будут последствия. Твоя мать решила подготовить почву постепенно. Хотела позвонить тебе, когда ты уже будешь в Фарге. Голос Сида был усталым. «Тебе могли бы только сказать, что ты должна уплыть на Эмайн. Навсегда» без объяснения причин. Как бы ты отнеслась к этому, даже услышав подобное от родной матери? Логично. А Эш? Я все-таки посмотрела на него. Сид по-прежнему стоял у окна, глядя в ночь. Зачем ему было ехать со мной? Одна бы ты не добралась, признай это. И то верно. Но он ведь... останется здесь... Твой поток уже был когда-то вплетён в океаны Майна. Твой приход туда не должен вызвать разрушительных последствий. Про Эша или твоего... друга этого не скажешь. Я не хочу рисковать. Надеюсь, ты найдёшь, что сказать друзьям, чтобы они поняли. Достаточно объяснить, что там тварь перестанет тебя преследовать, и как только ты уйдёшь, перестанет преследовать кого-либо вообще». «Они вроде умные, должны понять», — равнодушно добавил он, — «но подбери нужные слова. Помни о том, что случилось с твоей матерью, и кем стал твой брат, возненавидев Ферри. Я ведь наверняка встречу на Ямай не тебя», — вымолвила я растерянно и немного зло. «Тот вариант тебя, который вернулся из Харлера и не познакомился со мной». Эмайн не так тесен, как ты думаешь. Но соглашусь, вероятность этого велика. Даже тут Сит не оглянулся. В предыдущей версии реальности я тебя очаровал. Не думаю, что без магии я придусь тебе по душе. Что я буду делать на Эмайне? Как жить? Найдешь кого-нибудь из моего рода. Я подскажу, где. Высжешь магией на руке символ, который значит, что один из нашего рода обязан тебе жизнью. Я покажу, какой. Тебе дадут все, что пожелаешь. Пров, одежду, еду. Будут давать до конца твоих дней. Жизнь за жизнь. Таков наш непреложный закон. И тогда я, наконец, смогу спокойно исчезнуть. Жизнь за жизнь. Звучало забавно, учитывая, что в конечном счете... Я повинна в его смерти. Как и он в моей. Если ты можешь возвращаться назад во времени, ты можешь прийти в тот день, когда погибла Гвен, спасти ее и маму. Я не надеялась на положительный ответ, но не попробовать не могла. Это не так просто, как ты думаешь. Ты видишь, чем я стал. Вернувшись назад еще раз, я рискую исчезнуть сразу после этого не успев даже объяснить твоей матери, в чём дело. Слова были хладнокровными, размеренными и очень убедительными. К тому же в тот день другой вариант меня ещё находится в Харлере, что порождает другую проблему. Какую? В одной версии реальности не могут существовать две версии одной и той же личности. Это парадокс, и океан времени искореняет подобные парадоксы. Все людские фантазии про встречу с самими собой — занятная ерунда. Если случается так, что в одном временном промежутке ходишь ты из настоящего и ты из будущего, через некоторое время, довольно непродолжительное, ваши личности совместятся. Та, что из будущего, сольется с той, что из настоящего. Как я понимаю, с потерей всех воспоминаний о грядущем. Откуда ты знаешь? Я чувствовал это. В тот день, когда твоя мать приказала вам ехать в Фарги. Ты ведь слышала наш разговор. На какое-то время я оказывался в совершенно ином месте, в совершенно ином теле, в том коуле, который в этот момент прогуливался где-то в Дине. Я смотрел его глазами, я слушал его ушами и на этом мгновение забывал о тебе, о безвременье обо всем. Я превращался в него, в другого Коула. Потому я не мог выбираться в Харлер надолго. По крайней мере, пока другой вариант моей личности его не покинул. Сид качнул головой, резким, немного механическим движением, словно шарнирная кукла. «У этой истории может быть лишь один конец, слайза. Вы сделали напрасный крюк, но отсюда путь до Фарги недолгий». Уже завтра ты можешь оказаться в безопасности. И этот кошмар наконец закончится. Я смотрела на серебряную макушку Динши. Тот вглядывался в темноту, под покровом которой где-то в городе бродили Питер и Эш, еще не знавшие, что скоро я навсегда их покину. Питера сразу после того, как он нашел меня. Эша, которая останется не только без матери но и без сестры. «Вернись обратно во времени», — тихо проговорила я. «Вернись в самое начало, в тот день, когда рассказал маме обо всём этом. Вернись и ничего ей не рассказывай». На этом месте Сит всё же обратил на меня внимательный взгляд, вопросительно вскинув серебряную бровь. «Ты говорил, что если ты вернёшься назад ещё раз, у тебя не хватит сил, чтобы всё объяснить. Отлично!» «Не объясняй». Спокойствие, неизменно светившееся в его лице, давало и мне силы оставаться спокойной. «Дай альтернативному себе утащить меня в прореху. Просто позаботься о том, чтобы мама и Эш не переживали по этому поводу. Подсунем записку от моего имени, где я клянусь, что ухожу на Эмайн добровольно, из вечной любви к тебе. Может, тогда я и не повешусь». «Думаешь, я не пробовал?» Он заметил это без насмешки, бесконечно устала. «Очутиться в твоем тринадцатилетии у меня вышло всего раз. В дальнейшем безвременье выпускала меня лишь накануне твоей гибели. Видимо, потому что тогда уже почти невозможно было что-либо изменить. То есть, мама в любом случае обречена? Боюсь, что так». Мои пальцы, лежавшие на коленях, непроизвольно вонзили ногти в джинсы. «Тогда не спасай меня. Дай попасть в адмобиль. Хотя бы невинные не пострадают. Гвен и стражники, и мастер. И Эш теперь не возненавидит Ферри. Этот расклад всё равно лучше изначального. Я клялся искупить вину. Но не перед твоим братом, а перед тобой. Я не допущу твоей гибели». «Если ты поговоришь с Эшем, прежде чем уйти на Эмайн...» «Из-за меня погибла Гвен, и мастер Тинтре и еще куча людей, которые должны были жить. Ты считаешь это равнозначный обмен? Моя жизнь в обмен на все эти жизни?» «Мне нет дела до их жизней. Я клялся спасти тебя». Я смотрела на него, пока злость и ярость запоздало поднимались откуда-то из живота, стискивая сердце а затем и горло жаркой удушливой волной. Трус. Он не вздрогнул от моей пощечины, но теперь я заметила, как дернулись его плечи. «Значит, я трус». Он проговорил это так же равнодушно, как все до этого. Лишь уголок губ дернулся в намеке на усмешку. «Все это твоя вина. Я умерла из-за тебя. Я жила бы долго и счастливо, если бы в прошлый раз... Ты посчитался с моими желаниями и просто ушел на Эмайн, один. Оставил бы меня в Харлере, а не утащил за собой. Эш бы вырос с семьей, мама бы увидела внуков. А теперь она умерла, и спокойной жизни ни мне, ни брату не видать, потому что на меня охотится эта тварь. И все это из-за тебя. А ты хочешь успокоить свою совесть, и неважно, какой ценой. Мой шепот сорвался в хрип «Если мне всё равно суждено расстаться со всеми, кого я люблю, и всем, что я люблю, какой мне смысл жить? Жить, вспоминая всех, кто умер за меня? Ни за вершительницу судеб, ни за будущую королеву, за обычную девчонку, вся исключительность которой в том, что её полюбила сволочь Сымайна?» Лицо Сида было абсолютно непроницаемым. Отличное свойство для игры в покер сейчас бесившая до потери пульса. «Ты делаешь это не ради меня. Ты делаешь это ради себя. Так же, как потащил меня в прореху, когда я не хотела уходить. Тебе плевать на то, как я буду жить. Главное, чтобы просто жила. Чтобы твоя драгоценная совесть перед концом оказалась чиста. Ты не о моем счастье печешься, а о своем покое. И не понимаешь, что сама жизнь ничего не стоит» когда из нее исчезает все, ради чего стоит жить. Но мне не нужно существование, которое предлагаешь мне ты. Прояви настоящую смелость и признай, что не сможешь исполнить свою клятву. Дай мне умереть, чтобы из-за меня не страдали те, кто не должен страдать. Я не для того зашел так далеко, чтобы отступить. Его ответ был незамедлительным и непреклонным и заставил меня вскочить. «Верни! Все! Как? Было!» Я почти задыхалась, настолько мне хотелось кричать. «Иначе я...» «Что? Сдашься, тварь? Наложишь на себя руки? Когда твоя мать и твой учитель умерли, чтобы ты жила, возьмешь и перечеркнешь их великую жертву?» Холод его голоса шелестел февральской вьюгой. «Нет, Лайза, я не сделаю того, о чем ты просишь. Ты можешь злиться на меня, ты можешь меня ненавидеть, я буду этому рад. Ибо больше всего я боялся, что ты снова меня полюбишь. Причина, по которой я держался с тобой так холодно все это время. Твое равнодушие ко мне — не то, через что мне пришлось пройти. Это мое наказание». Наказание, которое я заслужил. Сид вновь отвернулся к окну. «Тебе хватит денег, чтобы купить лодку. Я приду, если тебе будет грозить опасность, и приду, когда ты окажешься в порту. Я помогу тебе добраться до Имайна. Объясню, как найти моих родных. То будет последний раз, когда ты меня увидишь. Ты... Но он уже исчез». Растворился в воздухе, как всегда. Либо перешел в призрачную форму, либо вовсе ушел в безвременье, которому он принадлежал. «Ты! Вернись!» Я все-таки сорвалась на крик. «Я не хочу! Я не...» Слова застряли в сжавшемся горле. И я сорвала плакат со стены, выкинула на пол книги с полок, забарабанила кулаками по штукатурке, готовая сделать что угодно — лишь бы унять эту невыносимую, душащую злобу, лавившую сердце огнем отчаянного бессилия, замещавшую все мысли одним-единственным «Ненавижу его! Ненавижу! Ненави...» Очнулась я, поняв, что мизинца обжигает боль. Уставилась на покрасневшие отбитые пальцы, на обессилевшие дрожащие руки. Ярость отступила схлынувшей волной. Если я убью себя, он обязан будет вернуться, раз уж он так заинтересован в том, чтобы я жила. Но я ведь тогда все равно умру. А если Сиду нет дела до моих желаний, станет ли он тратить последние силы на то, чтобы спасти десяток презренных людишек, когда для меня исход будет один? А ведь мама знала. Знала про то, что это за черная тварь. Знала про то, каким будет конец нашего путешествия. Знала, что умрет из-за меня. И перед смертью взяла с меня обещание, что я поеду в Фарге. Скрипнула дверь. Обеспокоенная Лайза заставила меня поднять глаза, которые жгло огнем, без слез. Взглянуть на Рок, Эша и Питера, застывших на пороге. «Что случилось?» — резко спросил брат, разглядывая устроенный мной кавардак. Я опустилась обратно на кровать, глядя, как Питер аккуратно собирает книги, возвращая их на полки. Кажется, на те самые места, с которых я их выбрасывала. Я плохо запомнила расположение, но книги были расставлены строго по цветам и высоте корешков. «На кого ты кричала?» — спросила Рок. «Куда мягче, Яша?» Я молчала. Я разомкнула губы, лишь когда Питер сел рядом со мной и, взяв мои руки в свои, заглянул мне в глаза, задавая немой вопрос. Ему не ответить я не могла. Только не ему. Сит приходил. Поведал мне кое-что. Бесцветным голосом проговорила я. «Я... я завтра расскажу, ладно?» «Мне надо это обдумать». «Что обдумать, Лайс?» Голос Питера словно гладил меня по щекам невидимыми пальцами. «Одну важную вещь. Прости, не могу сказать. Не сейчас. По телу разливалась такая усталость, будто я пробежала марафон. Неудивительно, учитывая, что предшествовало разговору с Сидом, который трудно было назвать лёгким». «Утром. До утра я всё... решу». «Лайс!» Рок мягко положила ладонь брату на плечо, заставив его осечься. «Эш, пойдём», — сказала Баньше, которая, видимо, моё лицо сообщила больше любых слов. «Завтра, так завтра». Брат снова посмотрел на меня, на пальцы Питера, накрывавшие мои круто повернувшись на пятках, удалился, и Рок последовала за ним, словно незримо подталкивая в спину, отрезая возможность вернуться. Чем я могу помочь? Когда дверь закрылась, и мы остались одни, спросил Питер так деликатно, что мне снова захотелось плакать. Он наверняка видел, что сейчас я действительно не готова ни о чем говорить, и не собирался выпытывать ни слова, но оставлять меня с тем, что тлело в черноте моей выжженной души, тоже не собирался. «Побудь со мной», — хрипло попросила я. «Просто побудь, пока я не засну». Скоро мы уже лежали на кровати, и я обвивала руками его шею, утыкаясь ему в плечо, вдыхая знакомый запах можжевельника и ореха, чувствуя, как ласковые пальцы перебирают мои волосы и думала, что, быть может, это всё-таки ещё одно видение повелителя кошмаров. Всё это. Или что я так и не просыпалась с момента, как мне явился сон про висельницу в белом платье, так похожую на меня. А лучше, с момента предшествовавшего тому, как маму свалила неведомая хворь. Вот сейчас я открою глаза в собственной постели и услышу, как мама на кухне поёт и жарит тосты на завтрак. И пускай окажется, что Питер мне только приснился. В этом кошмаре нам все равно не быть вместе. Вот было бы славно, если бы это был только кошмар. Только страшный безумный сон. Только я даже не заметила, как уснула.